Челова 32 Следующие несколько часов я лихорадочно копировал из базы шестерок на ворованную флешку все, что казалось маломальски полезным. Прошерстив ее целиком, я отправил со своего супер привилегированного аккаунта заявку на снабжение от отдела Оологии. Воспользовался формой, по которой шестерочье руководство заказывало виртуальное оружие и снаряжение для оазиса, запросил некий определенный предмет и потребовал доставку через два дня к 12 часам. К 6 утра я все закончил. До начала смены оставалось всего полтора часа. Скоро у моих соседей начнут срабатывать будильники. У меня почти не осталось времени. Я открыл досье Брайса Линча, долгового сотрудника и обнулил его липовую задолженность. Потом перешел в меню «Контроль и наблюдение за долговыми сотрудниками», из которого осуществлялось управление моим наушником и электронным браслетом. И сделал то, о чем мечтал всю неделю. Отключил замки на обеих хреновинах. Мочку уха пронзила острая боль. Скобы выдернулись из полузаживших проколов, наушник упал, отпрыгнул от плеча и приземлился мне на колени. В ту же секунду раскрылся и скользнул на пол браслет, оставив на лодыжке полосу стертой кожи. Теперь путь назад был отрезан. Доступ к записям, сделанным камерой в наушнике, имели не только мои надзиратели, но и служба защиты долговых сотрудников, организация, следящая за соблюдением моих гражданских прав. Отключив камеру, я остался без защиты. Если сотрудники безопасности поймают меня с ворованной флешкой, забитой сверхсекретными данными, мне конец. Шестерки могут запытать меня до смерти, и никто об этом не узнает. Я завершил последнее приготовление к побегу, вышел из интранета в последний раз, снял визор и перчатки и открыл в стене капсулы щиток для технического обслуживания развлекательной консоли. Там я еще в первые дни обнаружил узкое пустое пространство возле стены и теперь достал оттуда припрятанный сверток, аккуратно сложенную и запакованную в вакуумный пакет, униформу техника с кепкой и нагрудным значком. Форму я раздобыл тем же способом, что и флешку. Отправил с админского аккаунта запрос в службу снабжения и форму доставили в пустой отсек на моем этаже. Я снял комбез, вытер кровь сухо ухо и шеи, вытащил из-под матраса две полоски пластыря и залепил ими проколотую мочку. Затем переоделся в новый прикид, аккуратно вынул флешку и спрятал в кармане. Подобрал наушник и сказал в него. Мне надо в туалет. В полу капсулы открылся люк. В коридоре пока было темно и пусто. Я засунул наушник в серый комбинезон под матрас и убрал электронный браслет в карман и, напомнив себе, что надо дышать, выпал снаружи. По пути к лифтам я встретил нескольких коллег, но никто из них, как обычно, не посмотрел мне в глаза. Я вздохнул с облегчением, поскольку очень боялся, что кто-нибудь узнает во мне корпоративного раба в краденой униформе. Остановившись у лифта, я затаил дыхание, пока система сканировала мой нагрудный значок. Мне показалось, что это заняло целую вечность, но тут двери наконец открылись и электронный голос произнес. «Доброе утро, мистер Таттл. Пожалуйста, назовите этаж». «Первый!» — хрипло сказал я. Двери закрылись, и лифт поехал вниз. На моем значке стояла «Гарри Татл». Я наделил Гарри правами доступа на все этажи здания, переписал на его имя свой арестантский браслет и перепрограммировал его так, чтобы он выполнял функцию браслетов, выдаваемых постоянным сотрудникам то есть служил удостоверением личности». Теперь, когда я оказывался перед сканером лифта или какой-нибудь дверью, браслет сигнализировал, что меня надо немедленно пропустить. А вовсе не шиндарахнуть электрошокером и обездвижить до прибытия охраны. Я ехал вниз молча, стараясь не коситься на камеру слежения. Но потом меня осенило, что когда я благополучно удеру, эту запись буду тщательно изучать. Скорее всего, она попадет к Соренто и его начальству. Подумав об этом, я не смог отказать себе в удовольствии. Посмотрел прямо в объектив, ласково улыбнулся и почесал средним пальцем переносицу. Двери раскрылись на первом этаже. Я почти ожидал, что меня встретит толпа охранников, направляющих пушки, мне в лицо, но увидел лишь группу клерков, мирно ожидающих лифта. Секунду я тупо пялился на них, а потом шагнул из кабины с таким чувством, будто пересекаю государственную границу. В вестибюле царило броуновское движение. Накачанный кофеином офисный планктон сновал между дверями и лифтами. Все это были постоянные сотрудники, недолговые. Они могли уйти домой после смены и вообще уволиться. Интересно, как им тут работалось, зная, что в том же здании, а может и на соседнем этаже, вкалывает не одна тысяча долговых рабов. Я заметил у секретарской стойки двух охранников и обошел их стороной, лавируя сквозь толпу в направлении длинного ряда автоматических стеклянных дверей, ведущих на свободу. Трудно было заставить себя не бежать к ним, расталкивая встречный поток спешащих на работу людей. Я просто техник, ребята. Просто техник, который идёт домой после долгой смены. Я всю ночь перезагружал роутеры и теперь иду спать. Вот и всё. Техник я. А вовсе не беглый корпоративный раб с десятью байтами ворованной информации в кармане. Никак нет, сэр. На полпути к дверям я обратил внимание на странный звук и посмотрел себе на ноги. Я по-прежнему был обут в пластиковые тапки, и они чудовищно скрипели на отполированном до блеска мраморном полу. Среди мягкого постукивания дорогих ботинок и цокания каблучков этот скрип будто призывал «Эй, глядите, парень в арестантских пластиковых тапках!» Но я продолжал идти как шел. У самых дверей кто-то взял меня за плечо. Я застыл на месте. «Минутку, сэр!» Произнес женский голос за спиной. Я чуть не рванул на выход со всех ног. Но что-то в тоне женщины меня удержало. Я обернулся и встретил обеспокоенный взгляд высокой дамы, средних лет в стройном темно-синем костюме и с кейсом в руке. «Вы ухо поранили», — сообщила она, болезненно морщась. «Похоже, сильно». Я коснулся правой мочки и посмотрел на руку. Пальцы были в крови. Пластыри отвалились, а я и не заметил. Пару секунд я пребывал в ступоре, не зная, что делать, а потом просто кивнул, пробормотал «Спасибо». И как можно скорее вышел на улицу. Ледяной утренний ветер чуть не сбил меня с ног. Едва удержав равновесие, я сбежал вниз по многоярусной лестнице на ходу, скинув электронный браслет в мусорку. Он со стуком упал на дно железного бака, и слышать это было очень приятно. Оказавшись на тротуаре, я быстро зашагал на север. Выглядел я довольно подозрительно. Единственный человек без куртки на ощутимом морозце. Ноги у меня вскоре онемели, потому что носков на мне тоже не было, только пластиковые тапки. Когда я наконец добрался до теплого офиса ящика, службы аренды абонентских ячеек, в четырех кварталах от IOI Plaza у меня уже зуб на зуб не попадал. За неделю до того, как меня забрали, я арендовал здесь по сети ячейку и заказал на нее новейшую портативную систему погружения в Оазис. Ящик представлял собой контору полностью автоматизированную, так что общаться с сотрудниками мне не пришлось и клиентов, кроме меня, в этот утренний час не было. Я спокойно нашел свою ячейку, вбил код, достал свой заказ, уселся прямо на пол и вскрыл упаковку. Как следует растерев замерзшие руки, пока не восстановилась чувствительность пальцев, я натянул визор и перчатки и вошел в оазис. Офис GSS находился всего в миле отсюда, и я смог воспользоваться одной из их бесплатных точек доступа, а не городским узлом, подключенным к IOI. Завершение процесса авторизации я ждал с бешено колотящимся сердцем. Я не был в Оазисе целых восемь суток. Личный рекорд. Когда мой аватар материализовался в командном центре крепости Нафалько, я с удовольствием посмотрел на свое виртуальное тело, как на любимый костюм, который давно не носил. На дисплее тут же выскочило окошко, оповещающее о нескольких новых сообщениях от Эйча и Сёто. И к моему удивлению, одно письмо пришло от Артемиды. Все трое спрашивали, где я и что со мной стряслось. Первым делом я ответил Артемиде предупредил что шестеркам известно ее имя и адрес, что она находится под их постоянным наблюдением и что в ближайшее время ее могут попытаться похитить в качестве доказательства я приложил копию ее досье из базы данных и вежливо рекомендовал сию же секунду выходить из дома и смываться на хрен в любом направлении. «Бросай все вещи», – писал я. «Ни с кем не прощайся, просто вставай и вали прямо сейчас. Будь осторожна, нельзя, чтобы тебя выследили. Найди безопасный выход в интернет, не через провайдеров шестерок. И возвращайся в оазис Встретимся в норе у эча Постарайся быть там как можно скорее. Выше нос, у меня есть и хорошие новости». В конце я добавил короткий постскриптум. А в жизни ты еще красивее. Примерно такие же письма с приложенными досье я отправил Эйчу и Сёто. Ну, только без паскриптума. Затем я открыл реестр граждан Соединенных Штатов Америки и попробовал в нем авторизоваться. К моему огромному облегчению купленный пароль все еще работал, и я смог войти в сфабрикованный профиль Брайса Линча. Теперь там была фотография, сделанная при зачислении меня в штат корпоративных рабов. И прямо на ней крупными буквами значилось «О» разыскивается. Вайуай обнаружили мой побег и заявили в полицию. Обратное превращение не заняло у меня много времени. Я стер всю информацию о Брайсе Линче и скопировал свои отпечатки пальцев и скан сетчатки в свой настоящий профиль. И через несколько минут, когда я вышел из базы данных, Брайс Линч больше не существовал. Я снова был Уэйдом Уотсом. Выйдя из ящика, я поймал автотакси из небольшой местной компании. Не из подконтрольной корпорации «Супра-такси». Плюхнувшись на сиденье, я с замиранием сердца приложил пальцы к сканеру. На дисплее вспыхнул зеленый огонек. Система распознала меня как добропорядочного гражданина Уэйда вотса никак беглого должника Брайса Линча. Автопилот поздоровался со мной электронным голосом. «Доброе утро, мистер Уотс. Куда едем?» Я назвал адрес магазина одежды «Цифровой фасон» на Хай-стрит. Недалеко от университета Огайо, там продавалось так называемое гибридное шматье, представляющее собой сочетание уличного стиля и высоких технологий. Забежав внутрь, я купил гибридные джинсы и свитер, которые подключались к системе погружения в Оазис. Конечно, им было далеко до полноценного тактильного костюма, но все-таки они немного облегчили управление аватаром. В общем, всяко лучше, чем в одних перчатках. А также прикупил несколько пар носок, белье, куртку из искусственной кожи, ботинки и черную вязаную шапку. Прикрыть голую башку. В общем, назад под ледяной ветер я вышел уже в новом прикиде. Застегнул куртку, натянул шапку и жизнь начала стремительно налаживаться. Я скинул рабочий комбез техника и пластиковые тапки в мусорку и зашагал по хай-стрит, рассматривая витрины и стараясь не встречаться взглядом с хмурыми, невыспавшимися студентами потоком, идущими мне навстречу. Через пару кварталов я отыскал магазин сети «Всё для всех» и нырнул туда. Внутри стояли ряды торговых автоматов, продающих «Всё на свете». Я нашёл автомат «Лучшая защита» с товарами для самообороны, газовыми баллончиками, элементами лёгкой брони и большим выбором оружия. Я прокрутил каталог на сенсорном экране и выбрал бронежилет, пистолет глок 47 s три комплекта патронов к нему и ещё маленький перцовый баллончик. Приложил ладонь к сканеру, чтобы оплатить покупку, и система верифицировала мою личность и то, что я не стою на криминальном учёте. Мои данные появились на экране. Имя – Вейт Воттс. Просроченная задолженность – нет. Кредитный рейтинг – отличный. Ограничения на покупку – нет. Операция одобрена. Спасибо. Мои покупки с металлическим звоном соскользнули на стальной поднос на уровне моих колен. Я убрал баллончик в карман куртки, надел жилет под свитер и вытащил из прозрачной пластиковой упаковки ГЛОК. Впервые я держал в руках настоящий пистолет. И всё же в ладонь он лёг привычно – Я ведь столько раз стрелял из виртуального оружия в оазисе. Я нажал на маленькую кнопку в стволе и раздался электронный писк. Несколько секунд я крепко держал пистолет сначала в правой, потом в левой руке, пока повторный писк не оповестил меня, что сканирование завершено и отныне из этого оружия смогу стрелять только я. В ГЛОКе был встроен таймер, позволяющий сделать всего один выстрел в течение 12 часов. Типа период восстановления, как для некоторых заклинаний и способностей в оазисе. Но его тяжесть в кармане все равно действовала успокаивающе. Далее я направился в оазис-кафе в сети «Штепсель». Над входом висел тусклый неоновый знак с изображением антропоморфного оптоволоконного кабеля и надписью «Высокоскоростной доступ в оазис». Недорогая аренда оборудования, индивидуальные боксы. Мы работаем круглосуточно, без праздников и выходных. Рекламу Штепселя я ни разу не видел в сети. Судя по отзывам, эта контора драла бессовестные деньги за устаревшее оборудование. Однако в самом деле предоставляла надежный высокоскоростной доступ с отсутствием лагов. Для меня же ее главным конкурентным преимуществом было отсутствие связи с корпорацией I.O.I. и ее дочерними компаниями. А такие у Кафе следовало еще поискать. Когда я переступил через порог, над головой пискнул датчик движения. Справа располагалась небольшая зона ожидания, сейчас пустующая. На полу лежало потертое и грязное ковровое покрытие. Воняло промышленным дезинфектором. В будке за пуленепробиваемым оргстеклом с отсутствующим видом сидел администратор. Парень лет 20 с эракезом и обильным пирсингом на физиономии. На нем был бифокальный визор, дающий полупрозрачную картинку в оазисе. Так, чтобы видеть то, что происходит в реальном мире, не выходя из симуляции. Когда он заговорил, то обнажились остро заточенные зубы, как у акулы. «Добро пожаловать в штепсель!» – монотонно пробубнил он. «Свободный бокс сейчас есть, так что ждать не придется. Прайс-лист на экране». Он указал настоящий на стойке плоский монитор, и его взгляд ушел куда-то вдаль. «Парень оставил меня изучать цены и скидки на пакетные услуги, а сам переключил внимание на виртуальный мир в своем визоре». Я оценил имеющиеся варианты. Десяток наборов оборудования в трех ценовых категориях. Эконом, стандарт и люкс. К каждому дана подробная спецификация. Поминутная или почасовая оплата на усмотрение клиента. В стоимость аренды бокса входят визор и тактильные перчатки. А вот за полный костюм надо заплатить отдельно. Контракт включает параграфы мелким шрифтом о суммах штрафов за порчу оборудования и о том, что провайдер Оазис Услуг не несет никакой ответственности за действия своих клиентов, особенно если речь идет о чем-то незаконном. «Я бы хотел арендовать систему погружения люкс на 12 часов». Парень сдвинул визор на лоб. «Вы в курсе, что мы берем деньги вперед?» Я кивнул. И еще мне нужен толстый канал. Я должен загрузить большой объем данных. Загрузка данных производится за отдельную плату. Какой объем? 10 зетабайт. Фига се, что грузить будете? Библиотеку Конгресса? Я пропустил вопрос мимо ушей и сказал. Еще максимальный пакет обновлений, пожалуйста. Да не вопрос. Устало ответил парень. Все это обойдется вам в 11 косарей. Приложите палец к сканеру и мы все устроим. К его немалому удивлению банк одобрил сделку и деньги были тут же перечислены 14 бокс сказал он пожав плечами и вручая мне ключ-карту визор и перчатки последняя дверь направо туалет в конце коридора забираем депозит если нагадите в боксе но типа чтобы никакой мочи спермы блевотины и все такое если что убирать за вами придется мне так что уж постарайтесь держать в себе или дойти до сортира договорились «Ну, желаю приятно провести время». «Спасибо». бокс представлял собой звукоизолированную комнату 10 на 10 метров, в центре которой стояло тактильное кресло довольно новой модели. Я запер дверь, уселся на потертую и растрескавшуюся виниловую поверхность и сунул флешку в разъем. Когда она с щелчком встала на место, я не смог сдержать улыбки. «Макс?» – произнес я в пустоту, как только авторизовался в «Оазисе». Тем самым запустив резервную копию моего ассистента. Жизнерадостная физиономия Макса появилась на одном из мониторов командного центра. Олла, компа-падре, как де -дел дела? Дела стремительно налаживаются. Засучи рукава, приятель, нам предстоит большая работа. Раскрыв меню управления аккаунтом, я начал копирование данных с флешки. Я вносил в GSS ежемесячную плату за безлимитное пространство для хранения информации и теперь собирался проверить, правда ли у него нет лимитов. Даже по такому каналу, как в штепселе, расчетное время копирования 10 зотобайтов превышало 3 часа. Я поставил наивысший приоритет для файлов, которыми собирался воспользоваться в первую очередь. Как только они загрузятся, я получу возможность моментально передавать их другим пользователям. Для начала я написал всем крупнейшим новостным каналам, слил им подробную информацию о том, как шестерки пытались убить меня, как они убили Дайто и как собирались похитить Артемиду и Сёто, чтобы впоследствии и от них избавиться. К письму я приложил видеозапись расправы над Дайто, копию служебной записки Соренто о намечаемом похищении и, наконец, видеозапись своей встречи с Соренто. Только сперва я заглушил момент, когда он произносит мое настоящее имя и сделал из своей школьной фотографии размытое пятно. Я еще не был готов сообщить всему миру, кто я такой. Неотредактированное видео я намеревался слить после того, как реализую свой замысел до конца. Тогда уже будет все равно. Я потратил еще четверть часа на составление последнего электронного письма, которое адресовал всем пользователям Оазиса. Я тщательно выверил все формулировки, несколько раз перечитал своё послание, сохранил его в папке «Черновик», а затем вошёл в нору Эйча. Когда мой аватар появился в чат-комнате, Эйч, Артемида и Сёта уже сидели там и ждали меня. Конец 32-й головы